Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем, минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние. Никогда не перечитывал он ее без особенного участия. И чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее. И таким образом придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя в полголоса. — Генерал-поручик. Он у меня вроде был сержантом. — Обоих российских орденов, кавалер. — А давно ли мы... Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго. Вдруг он обратился к матушке. А в дочери Васильевна. А сколько лет Петруше? То вот пошел семнадцатый годок? Отвечала матушка. Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще... Добро прервал батюшка. Пора его в службу. Полно ему бегать по девичьям, да лазить на голубятни. Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого». Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезда моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику и потребовал пера и бумаги. «Не забудь, Андрей Петрович», — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б. Я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями. Что за вздор, — отвечал батюшка нахмурюсь, — с какой стати стану я писать к князю Б? Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши. Ну а там что? Так ведь начальник Петрушин князь Б, ведь Петруша записан в Семеновский полк. «Записан? А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повестничать? Нет. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии. Где его пашпорт? Подай его сюда». Батюшка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкой, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащую рукой. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо. Любопытство меня мучило. Куда же отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина которая двигалась довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал. «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».